Автобус, на котором мы вернулись из столицы, был последним. Когда мы сошли с подножки, нас окружала кромешная тьма, если не считать света луны и звезд в черном небе. Чтобы добраться до гостиницы, расположенной на скалах, предстояло преодолеть расстояние около километров в гору по узкой песчаной тропинке. Здесь мы впервые пожалели, что не воспользовались услугой отеля по доставке, но сейчас уже бесполезно ругать себя за проявленную беспечность. Мы начали восхождение, сопровождающиеся стинаниями Дарьи. Наконец мы оказались у часовни, дорожка от которой вела примехонько к отелю «Сан-Эльмо». Еле волоча ноги, Даша с трудом поспевала за мной. В большинстве окон отеля свет уже не горел. Основную часть постояльцев составляли люди пожилого возраста, предпочитавшие ложиться пораньше. По этой причине партия посмотрел на нас с удивлением. Тяжелый вечер? Не удержался он от вопроса, протягивая ключи. Взглянув в зеркало рядом со стойкой, я поняла, что парень имеет в виду. Мои волосы спутались, а на плечах проступили царапины. Результат продирания через кусты, которыми поросли склоны. Кроме того, ладони сильно саднило. Похоже, я загнала под кожу не одну занозу, цепляясь за все, что попадалось под руку при восхождении. А ведь Тамаза предупреждал об осторожности. «Не хватайтесь руками, за что ни попадя», — говорил он и не вздумайте ходить босиком по траве, останетесь без ног. Чистая правда, ведь так называемая мальтийская трава в это время года представляла собой сплошные сухие колючки. Подойдя к номеру, я с облегчением вставила ключ в замок, предвкушая глоток ледяной воды из холодильника, а то и кое-чего покрепче, и душ. Однако, включив свет, я тут же позабыла обо всем, уставившись на открывшуюся взору ужасную картину. «Господи, ты боже мой!» — взвизгнула за моим плечом Дарья. «Какая сволочь это сделала!» Все в номере оказалось перевернуто вверх дном. С постели содрали покрывало, а предметы гигиены, раньше размещенные на тумбочках, сейчас валялись на полу. Балконная дверь была распахнута настежь. Выпотрошенные чемоданы также лежали на полу в ворохе одежды в первый день пребывания любовно выглаженной горничной. Я решительно сняла трубку и позвонила партье «Немедленно поднимитесь сюда!» Резко сказала я, едва услышав на другом конце провода «Алло!» «Нас ограбили!» партье появился минут через десять. Я сразу же поняла, что его так задержало. Парня сопровождал одетый в домашние костюмы тапочки Филипп де коссар «Мон дью! Я эсуэ треса де Солле!» «Мой бог! Мне так жаль!» Воскликнул хозяин гостиницы при виде безобразия, творившегося в номере. «Как такое могло случиться?» «Ну, вам лучше знать», — сердито ответила Даша, поднимая с пола измятую ночную рубашку. «Что-нибудь пропало?» — спросил хозяин, проходя через комнату и выглядывая на балкон. «Трудно сказать», — покачала я головой. «В таком беспорядке?» «Конечно, конечно», — быстро согласился месье де Кассар. «Значит так, дамы. Я предлагаю следующее». «Ночевать в этом кошмаре вы не можете. В отеле на данный момент нет ни одного свободного номера, поэтому я размещу вас в жилой части дома. Прошу вас быть моими личными гостями. Завтра вы проверите, все ли на месте. Мы посчитаем убытки. Не волнуйтесь, все скоро выяснится. Я в полном недоумении, ведь это первый случай, когда в номер наших гостей вламывается вор». У меня язык зачесался напомнить де Кассару, что этот случай не первый, а второй. Первый произошел с несчастным мистером Ридлом, но я воздержалась, видя искренность хозяина и его готовность уладить дело миром. Мы последовали за месье де Кассаром, прихватив лишь пару-тройку вещей первой необходимости. Мы шли по длинным переходам, в которые хозяин гостиницы каким-то мистическим образом безошибочно ориентировался. Потом долго поднимались по винтовой лестнице в башню. И, наконец, оказались в уютном холле хозяйской части здания. Там нас уже поджидал Робер, успев натянуть только потертые джинсы. Взглянув на растрепанного с просонем молодого человека, я подумала о том, что даже в таком виде, заспанным лицом и расширенными от яркого света и недоумения глазами, он выглядел как картинка. А Дарья плотоядно облизнула губы, догадавшись, что парень, скорее всего, спит абсолютно голым. «Что случилось, дед?» спросил Робер. «Я слышал звонок. А потом ты выскочил так поспешно». «Очень-очень неприятная ситуация», — ответил месье де Кассар. «Я все тебе расскажу, но сначала проводи дам в комнаты для гостей. Сделай милость». Робер не стал задавать вопросов и повел нас вдоль анфилады комнат. Наши ноги бесшумно ступали по мягкому ковру в коридоре, и я с любопытством разглядывала красивые интерьеры». Даша уже успела побывать здесь с Робером, поэтому внутреннее убранство интересовало ее гораздо меньше, чем туго обтянутый джинсами крепкий зад молодого человека, маячивший впереди. Я не могла отделаться от мысли, что мы вляпались в очень неприятную историю. Сначала неожиданная гибель Ридла, потом этот обыск. Теперь я не сомневалась, что в номере состоялся именно обыск. Мы сдали вещи и драгоценности в сейф. И точно так же поступали практически все постояльцы отеля. Что же мог искать в номере неизвестный грабитель? А искал он тщательно, не забыв ни про чемоданы, ни про карманы одежды. «Ну что именно он надеялся найти?» Ответ напрашивался сам собой. «У нас есть только одна вещь, достойная внимания. Кольцо, подобранное Дарьей в номере убитого Ридла. Ни Даши, ни я никому и словом не обмолвились о находке». Зато три человека точно знали, кто присутствовал при обнаружении трупа. Лили, вошедшая в номер вместе с нами, доктор Макфейден и сам месье де Кассар. Старушка, естественно, вне подозрений. Тогда кто из двух оставшихся? Если номер обыскивал сам декасар то ему надо «Оскара» давать за актерское мастерство. Макфейден. Но ведь его привел Филипп. Мозаика не складывалась. «Вот мы и пришли». Объявил Робера и распахнул перед нами дверь в одну из комнат по правую сторону. «Это ваша, Ула», — сказал он. «А твоя?» — обратился он к Дарье. «Прямо напротив. Комната оказалась шикарной, оформленная в средневековом стиле, с высокой кроватью под тяжелым бархатным балдахином, резными креслами и китайским туалетным столиком». Она навевала воспоминания о романах Александра Дюма. На полу лежал пушистый коричневый ковер, а большое окно выходило на террасу. Я открыла дверь и вдохнула прохладный ночной воздух. Терраса нависала над морем, и у меня возникло неприятное ощущение, когда я взглянула вниз на разбивающиеся оскалы пенистые волны. Со всех сторон меня окружает вода. Предметы едва различимы в полумраке, словно покрытые серо-голубой дымкой. Я протягиваю руку и касаюсь гладкой металлической поверхности. Под толстым слоем ракушек и кораллов скрывается надпись, конец которой можно прочесть «Реа». Орудуя двумя руками, я очищаю кораллы и ракушки. И вот уже надпись гласит «Санта-Мария, 1939». Проплыв над расколотым надвоеостовом корабля, я вижу кормовой люк. Он поддается без особых усилий, а вода довершает начатое Из распахнутого люка медленно, словно нехотя. Выплывает смутный силуэт. Вот уже можно явственно различить его лицо. Это мистер Риддл. Внезапно его черты начинают расплываться. И вот уже в полумраке вырисовывается другое мертвое лицо. Филиппа де Кассара. Нет, не Филиппа. А Роберре де Кассара. Его глаза широко распахнуты и пусты. А губы искривлены в гримасе боли. А за его спиной разгорается свет. Яркий, как вспышка молнии в ночном небе, и мощность этого свечения все нарастает. Я проснулась внезапно, будто от толчка. Что мне снилось? Казалось, я только что прекрасно помнила свой сон, а теперь вот не могу ухватить ускользающие образы. Мне запомнился только яркий свет. Ну, конечно. Перед сном я забыла задернуть шторы. И солнечные лучи, щедро в спальню, сейчас слепили глаза. Я взглянула на часы. Стрелки показывали начало одиннадцатого утра. Обычно маздарей поднимались здесь с рассветом. Видимо, вчерашний день здорово меня вымотал. Я потянулась, соскочила с высокой кровати и пошла в ванную. Проведя минут пятнадцать под обжигающей холодными струями воды и полностью израсходовав один из маленьких флакончиков геля для душа с апельсиновым ароматом, я обнаружила на вешалке два белых махровых халата и пару полотенец. С удовольствием облачившись в халат, я вернулась в комнату и принялась приводить себя в порядок. Расчесав волосы, я переоделась в свою одежду, оставленную вчера на стуле. Бросила последний взгляд в зеркало и отправилась будить Дашку. Постучав в дверь напротив и не услышав за ней ни единого звука, я решительно нажала на ручку и вошла. Не похоже, что в комнате ночевали. Постель оказалась неразобранной, а Дашина сумочка, с которой она не расставалась, отсутствовала. Тут до меня дошло, что подруга, скорее всего, решила недовольствоваться нахождением с Робером под одной крышей и захотела разделить с ним постель, раз уж представилась такая замечательная возможность. «Ула?» — услышала я голос Филиппа де Кассара. Хозяин отеля стоял в проходе, приветливо улыбаясь. «А я уж не знал, где вас искать. Пойдемте. В солярий накрыть завтрак». «Что ж, очень кстати», — подумал я и последовала за ним. Солярием называлась небольшая комната со стеклянным куполообразным потолком, сквозь который в комнату беспрепятственно проникал солнечный свет. Посередине находился круглый деревянный столик и несколько ротанговых кресел, на одном из которых устроилась Даша. С растрепанными волосами и припухшими, вероятно, от страстных поцелуев Робера, губами, утопающей в огромном махровом халате. Она выглядела пятнадцатилетней девчонкой, нацепившей отцовские шмотки. На столе стояло блюдо с аккуратно нарезанным белым козьим сыром, маслом фарфоровой пиали, чашки с клубничным джемом, свежий хлеб, обсыпанный семечками кунжута, а также тарелка с дольками сочных помидоров. Среди прочего обнаружился металлический кофейник, от которого исходил потрясающий запах свежесваренного кофе. Месье де Касса развинился, что не может присоединиться к трапезе. И пообещал ждать нас в своем офисе, как только мы закончим завтраком чтобы произвести ревизию в нашем номере. Как только Филипп де Кассар покинул солярий, я обратилась к Дашке. «Кольцо все еще у тебя? А то!» Фыркнула подруга и вытащила косметичку из сумочки, висевшие на спинке кресла. Без нее она извлекла на яркий солнечный свет таинственный предмет, ставший, как я подозревала, причиной обыска в номере прошлым вечером. «Надеюсь...» — осторожно сказала я. «Тебе не взбрело в голову показывать его Роберу». «Роберу?» С притворным удивлением переспросила Дарья. Но, заметив мой укоризненный взгляд, поняла. Отпираться бесполезно. «Знаешь, то, что мы провели вместе ночь, вовсе не означает, что я рассказывала ему о наших вчерашних похождениях. Да мы и не разговаривали вовсе». Я вздохнула с облегчением. «Чем меньше людей знают о том, что кольцо у нас, тем лучше. Кроме того, несмотря на всю обходительность и кажущуюся искренность владельца отеля, я не доверяла ему». А ведь Робер приходился ему внуком. Кстати, заметила я. Я ведь еще два дня на конгрессе. А ты не забыла, что завтра тебе предстоит ехать в Валетту на встречу с аттардом по поводу кольца. Ой, вырвалось у Даши, и этот возглас меня не порадовал. Так, что еще за ой? С угрозой в голосе спросил я, откладывая ложечку, которой черпала джем. Понимаешь? залепетала Дашка. Я совсем забыла. «Нет, конечно, я могу все переиграть». «Да ты толком, что переиграть», — начала я злиться. «В общем, мы с Робером договорились плавать на Гозу. Ты же все равно занята. А у него завтра выходной». «Ну, просто здорово! Ведь именно Дарья втянула нас в эту историю с перстнем. А теперь сама устраняется. Я же предлагал ей рассказать о находке полиции, или, в крайнем случае, до косару, Но она отказалась, потому что хотела сама во всем разобраться». «Олька! Ну, прости меня!» — взмолилась Даша. «Робер поймет. Подумаешь, не поедем. В другой раз как-нибудь. Не надо одолжений!» — огрызнулась я. «Можешь отправляться со своим Ален хоть на Гозе, хоть на Северный полюс. Я сама съезжу катарду». «Ты? А чего удивляться? Мы допрягли мужика, заставили его, наверное, горы литературы перелопатить в поисках информации об этом треклятом перстне. А теперь не приедем?» Это просто непорядочно». «Ну, Уля, я же сказала, что поеду. Может, с Робером? Еще чего. Мы же договорились не болтать». Минут пятнадцать Даша униженно молила меня о прощении и делала это так искренне и забавно, что я не могла ее не простить. Может, мне не придется пропускать весь последний день. Я смотаюсь в столицу утром, а после ланча схожу на семинары. Со своим собственным докладом я выступлю сегодня. Отмечусь, так сказать. «А потом еще торжественная часть будет». «Решено. Так и поступим». После завтрака мы занялись малоприятным делом и вместе с докосаром отправились в разгромленный номер. Собирая разбросанные по полу вещи, убедились, что ничего не пропало. «Ну вот», — вздохнула Дашка, «кажется, все проверили». «Вы уверены, что у вас нет ничего такого, что могло бы заинтересовать грабителей?» — спросил хозяин отеля, испытывающий глядя то на меня, то на неё. «Возможно, вы сдали какое-нибудь вечно хранение». А грабитель думал, что это может находиться в вашей комнате. «Мы сдали в сейф то же, что и все остальные», — покачала я головой. «Деньги, паспорта и несколько побрякушек. Не сомневаюсь, что среди ваших гостей есть гораздо более состоятельные люди. Но ведь к ним в номера не залезали». А про себя подумала. Действительно, ли Де Кассар не понимает, что произошло. Может, он хороший актер? и умело скрывает свою осведомленность. Я не забыла, как на следующую ночь после убийства Ридла неизвестный рыскал в номере покойника. Это не мог быть Филипп де Кассар. Тот человек гораздо выше ростом, но что из того? Ведь хозяин отеля вполне мог и подослать кого-нибудь. «В любом случае», — сказал он, — «вам нельзя здесь оставаться. Мы, конечно, уберем в номере и все такое, но... Я предлагаю вам провести оставшуюся часть времени в моих апартаментах. Что скажете?» «Нет. Благодарю». Решительно отвергла я эту идею. Оказаться под колпаком у хозяина отеля, чтобы он знал о каждом нашем шаге. Но тут вмешалась Дарья. «Ну, Улечка!» — взмолилась она. «Давай поживем в башне. Пожалуйста». Я понимала причину, по которой она так хотела оставаться под одной крышей с хозяином отеля. У этой причины было имя. Робер. Меня же отнюдь не радовала мысль о том, чтобы постоянно находиться в непосредственной близости от такого странного человека, как его дед. Тем не менее, спорить с Дашей бесполезно. Она может разжалобить даже камень. Поэтому я согласилась на предложение, хоть и с большой неохотой. В конце концов, у этого есть и свои преимущества. Да, мы будем у Декасара как на ладони, но и сами не потеряем его из виду. Чем дальше, тем больше я убеждалась в том, что Филипп определенно причастен к смерти мистера Ридла. День прошел весьма продуктивно, в особенности для меня. Мой доклад, включающий клинические исследования, проводимые в нашей больнице, приняли на «Ура!». Я не могла ожидать лучшей реакции. Я не впервые выступаю перед публикой. И даже, можно сказать, выработала определенную привычку к этому. Но никогда еще меня не слушали столь именитые коллеги. Я гордилась собой надеялась, что мой доклад будет иметь ощутимые последствия. К примеру, в виде приглашения на другие международные конгрессы и конференции, а также грантов, без которых в наши дни тяжело жить медику любой специальности. Хотя мы, оперирующие врачи, определенно находимся в лучшем материальном положении, чем большинство других специалистов. Идя по коридору на обед, мы с Дашкой, нос к носу, столкнулись с Лили. Пожилая дама, казалось, уже полностью оправилась от шока, полученного из-за убийства Ридла. Она тоже принялась весело щебетать о том, как ей не хватало нас, ее молодых подруг, весь вчерашний день. Она заставила нас присесть и принялась расспрашивать о впечатлениях от столицы. Как выяснилось, мадам Фернан еще не успела посетить город. «Я все никак не решусь, девочки», — говорила она в ожидании официанта. «У меня большие сомнения по поводу того, как я перенесу жару в городе, где совершенно нет тени. Все-таки возраст, знаете ли. Но мне очень хочется увидеть все эти достопримечательности» описанной в «Путеводителе». Быть на Мальте и все время провести в отеле, пусть и таком замечательном, как наш, это ведь просто преступление. Мы согласно закивали. Лили, конечно, милая женщина, но мы могли бы найти гораздо более интересное дело, чем беседы с ней. А вон и месье Варен. Радостно взвизгнула мадам Фернан и отчаянно замахала рукой подтянутому человеку, идущему мимо обеденного зала к дверям. Откуда у нее столь неуемное желание постоянно сводить вместе всех своих знакомых? Может, люди хотят уединиться и предпочли бы не общаться настолько тесно и часто? Жерар Варена выглядел слегка раздраженным, но не мог проигнорировать столь явный сигнал, поэтому подошел и сел за наш столик. У меня создалось впечатление, что Лиле оторвала его от какого-то дела или намерения, которое он собирался осуществить. «Доктор», — заговорил мадам Фернан, — А где же ваша чудесная супруга? Мы так мило поболтали с ней вчера, говорили часа два, не меньше. Бедняжка Маник, ужаснулась я про себя выносить словоохотливую старушенцу так долго. Не мудрено, что сегодня она не выходит. Ничего особенного, мадам Фернан, улыбнулся Варен. Маник вчера немного обгорела, поэтому сегодня решила воздержаться от солнца. Оля сегодня сделала отличный доклад, похвасталась Дашка. Чем немало меня удивило. Доклада она даже не слышала. Да? Ах да, конечно. Выше всяких похвал. Ула. Замечательная речь. Зачем он это сказал? В зале было много народа. Но я отлично помню, что не заметила Жерара среди присутствующих. Может, он, как и я, давеча решил откосить. Понятное желание, ведь вокруг столько всего интересного. Если Манек сидит в номере, ее муженек явно проводит времени с ней. «Неужели Лили права насчет него, и наш милый доктор развлекается с девицами, пока жена не домогает?» «А вон и доктор Макфейден!» — радостно взвизгнула Лили. «Ну надо же, как мило, что вы все здесь собрались!» И она энергично замахала рукой вышеозначенному джентльмену. «Похоже, мы, врачи, любим собираться вместе!» — пробормотал Варен, и я уловила в его тоне издевку. Она была едва заметна но все же недостаточно завуалировано, чтобы присутствующие могли не заметить. Однако наивность мадам Фернан была воистину безгранична. Она и бровью не повела, мило приветствуя Макфейдена, не имеющего иного выхода, кроме как подойти к нашему столику. На нем был белый хлопчатобумажный костюм. Густые русые волосы, зачесанные назад и слегка влажные. Говорили о недавнем визите в душ». Я поймала себя на том, что не могу отвести глаз от рельефно вырисовывающихся по тонким полотном футболке грудных мышц доктора. Я постаралась убедить себя в том, что мое восхищение чисто анатомическое. Так, к примеру, Леонардо или Микеланджело могли восторгаться красотой своей модели. «Как ловко вы сбежали тогда, доктор Макфейден!» Кокетливо стреляя густо подведенными глазами, заметила Лили. «Не понимаю, о чем вы». «Сделал недоуменное лицо, вновь прибывший, усаживаясь рядом с варыном а полиции, разумеется», — воскликнула Бельгийка. «Нас с Дашей и месье де Кассаром мучили битых два часа, а вы предусмотрительно улизнули». «Но я вовсе не имел такого намерения», — развел руками Макфейден. «Мне жаль, что вам пришлось туго, но ведь я появился в номере гораздо позднее, так что вряд ли смог бы добавить что-то существенное к вашим показаниям». «Вы были знакомы с доктором Ридлом?» — спросила я, как бы между прочим. «Не имел удовольствия. С другой стороны, сейчас это, пожалуй, к лучшему. Неприятно узнавать, что твой знакомый, пусть и шапочный, вдруг умер». «Убит, месье», — поправила Лили. «Не просто умер». «Да-да», — кивнул Макфейден, рассеянно вертя в руках меню. «Конечно». Я из разглядывала его, размышляя. Мог ли этот человек иметь отношение к убийству Ридла? Мне хотелось верить, что нет, потому что широкая открытая улыбка Макфейдена, включившегося в беседу с Вареном и Дашей, выглядела очаровательно, а светлые глаза лучились дружелюбием. Однако мадам Фернан не намеревалась позволить присутствующим отвлечься от интересной для нее темы убийства. «Это ужасно!» — воскликнула она. «Я не понимаю, почему вы все так спокойны, «Ведь теперь никто не может чувствовать себя в безопасности». «Я думаю, мадам», — сухо сказал Макфейден. «Вы преувеличиваете. На территории отеля полно охраны, так что и муха не пролетит». Доктор Варен, почувствовав возникшее за столом напряжение, мастерски перевел разговор на другую тему, заговорив о прелестях острова Гоза, который они с Манек посетили вчера. Пожилой даме такой поворот явно не понравился». Можно было предположить, что она, сильно переживая из-за гибели Ридла, меньше всего должна хотеть обсуждать трагические обстоятельства. Однако, похоже, это не так. Поджав губы, отчего они и без того тонкие, сложились в узенькую ниточку. Бельгийка метнула взгляд в сторону отеля, словно ожидая там кого-то увидеть. Проследив за ее взглядом, я ничего особенного не заметила. Мы еще с полчаса поболтали о погоде достоинствах сан и достопримечательностях, которые следует посмотреть на острове. Я заметила, что Дарья перестала участвовать в разговоре, а на ее лице появилось отсутствующее выражение. То и дело она поглядывала на часы и через несколько минут, извинившись, покинула компанию. Потом засобирался доктор Макфейден. Я сочла, что пора и мне, иначе мадам Фернан заговорит меня до смерти. Прежде чем войти в фойе, я проводила взгляды Макфейдена» удаляющегося в сторону автомобильной стоянки. И увидела, как доктор, получив у охранника ключи, оседлал огромный черный харлей и газанул в сторону шоссе. Оставшись без дари я решила проверить свои догадки. Подойдя к партии, я мило улыбнулся и завела разговор о невыносимой жаре. Молодой человек с удовольствием поддержал беседу. Было очевидно, что он прямо-таки мается от скуки на своем посту и рад возможности поболтать. Однако стоило мне упомянуть об убийстве, как он умолк и стал озираться по сторонам. Я догадалась, что, по всей видимости, де Кассар строго-настрого приказал персоналу не распространяться на эту тему. Излишняя предосторожность, на мой взгляд. Ведь весь отель так в курсе происходящего. Пришлось сказать, что именно я стала одной из тех, кто обнаружил труп. Парень посмотрел так, словно вокруг меня неожиданно нарисовался нимб. Очевидно, для него я тут стала кем-то вроде кинозвезды. Вы не подскажете, кто дежурил в тот день? когда случилось несчастье?» Спросила я. «Не знаю, но можно посмотреть», предложил Портье и полез в свой журнал. «Вот, Энрико Раньери. Сегодня он работает в баре. Я поблагодарил молодого человека за информацию и к его огромному разочарованию покинула пост и направилась на улицу. Отыскать нужного человека не составляло труда. В баре в этот час находился всего один мужчина подходящего возраста. Очевидно, это и был Энрико». Чтобы оправдать своё появление, я заказала манговый сок. Парень сам завёл разговор о том, откуда я приехал и как мне здесь нравится. Поэтому не пришлось придумывать предлога, чтобы его разговорить. Приблизительно через 10 минут я решила, что можно начать допрос. Поначалу молодой человек растерялся, но узнав, что я сама присутствовала на месте происшествия, успокоился. Он сообразил, что в этом случае ему не придётся нарушать запреты владельца отеля на распространение информации об убийстве. «Между прочим», — сказала я, — «должна отметить, что вы действовали очень профессионально в тот день. Ведь неизвестно, находился ли еще убийца на территории, и всем нам могла грозить опасность. Вы так быстро сработали, вызвали полицейских, нашли врача. Как его звали?» «Лео Макфейден», — без запинки ответил Энрику. «Кстати, как случилось, что вы наткнулись именно на него? Ведь в отеле проходит конгресс, и здесь множество врачей». Кроме того, я находилась на месте, и в присутствии еще одного медика необходимости не было. Дело в том, что доктор Макфейден сам предложил свои услуги. сеньор декасар спустился на стойку регистрации, чтобы позвонить. И тут как раз рядом оказался доктор. Он слышал разговор хозяина с комиссаром полиции и сказал, что хотел бы помочь. Как интересно. Мне показалось, что синьору де Кассару не слишком понравилась эта идея. Но он, по-моему, предпочитал иметь доктора Макфейдена. В числе своих союзников», — добавил Энрику, пока я размышлял над услышанным. «Хозяин так боится всяких слухов». «Понимаю», — кивнула я. «Не волнуйтесь, я не скажу ему, что беседовала с вами. Очень-очень интересно». Вовремя в фойе оказался доктор Макфейден. Это, конечно, могла быть случайность, но как-то не верилось. Как и в то, что симпатяга Лиам мог хладнокровно задушить пожилого джентльмена внешность однако обманчиво. Проснулась я в семь часов, приняла душ и отправилась завтракать, чтобы успеть на автобус в Валетту. Оглядываясь в поисках свободного места, я с тоской обнаружила, что мне изо всех сил машет пухлой ручкой мадам Лили. К счастью, не пришлось оставаться с пожилой бельгийкой наедине. Рядом с ней уже сидели доктор Варен и Маник. Оба походили на несчастных мух, пойманных в хитрым паучком. Я села и поискала глазами лиама маквейдена но тщетно. «Доктор как будто испарился». Словно прочитав мои мысли, Варен вдруг заметил. «Что-то Макфейден пропал. Вчера вечером мы договаривались поиграть в покер, но он так и не появился. Он вопросительно взглянул на меня и мадам Фернан. Мы только пожали плечами, так как понятия не имели, где может находиться доктор. С первых же минут знакомства с Лиамом Макфейденом мне показалось, что меньше всего он походит на праздного отдыхающего». Я не смогла бы объяснить, откуда взялась эта уверенность. Все в облике доктора говорило о том, что он не пребывает в расслабленном состоянии, присущим туристам, находящимся на отдыхе в другой стране. Я редко видела его в местах общих сборов и не сомневалась, что он не ездит на экскурсии. Как выяснилось участие в Конгрессе, он также не принимал. Чем же он, позвольте спросить, занимается? Макфейден ведь не кардиолог, так? На всякий случай поинтересовалась я у Варена. «Нет-нет, он хирург-трансплантолог», — ответил тот. «Он здесь отдыхает и не работает, как мы с вами». Я торопилась на автобус, поэтому не задержалась за столом. И, извинившись, поспешила на остановку, до которой еще надо успеть добраться, преодолев крутой спуск от отеля. Я без труда добралась до форта Сан-Эльма, в котором располагался военный музей. Место билетерши пустовало. Я посмотрела на часы. «Нет, я не опоздала». «Экскурсия должна продолжаться еще по меньшей мере минут двадцать». Я огляделась, и, не увидев никого, к кому можно обратиться с вопросом, толкнула дверь, та оказалась открытой. Внутри царила полутьма, шторы на окнах, уже задернули, и там никого не было. Я медленно прошлась по залам в надежде встретить какого-нибудь работника музея, но тщетно. Наверное, Тарт забыл о том, что назначил нам с Дашей встречу. Проходя мимо одной из дверей в служебное помещения, я заметила сочившийся из-под нее свет. Я притормозила и подошла. Мой интеллигентный стук остался без ответа. Надавив на ручку, я открыл дверь и оказалась в небольшом помещении. Вдоль стен, подпирая потолок, тянулись полки с книгами и манускриптами. Посередине располагался стол с компьютером, вокруг которого также в беспорядке. Лежали книги и какие-то записи. Окон в комнате не было, а стену, свободную от полок, Занимали картины. Одна из них привлекла мое особое внимание. Парусник с надписью чуть повыше ватерлинии, гласивший «Санта Мария». Еще одна «Санта Мария». Конечно, не самое редкое название для корабля. Но все же почему я вовсе натыкаюсь на него? И Дарья говорила о корабле, который по версии Робера затонул. А вот Джозеф Атарт утверждал, что он благополучно достиг порта вместе с остальным конвоем. В любом случае, это не может быть та самая Санта-Мария. Она походила на те суда, чтобы раздели моря во времена великого магистра Лавалетта. От нечего делать я просмотрела записи, лежащие на столе. Почти все они оказались на французском языке или латыни. И, насколько я поняла, касались событий, далеких от сегодняшнего дня. Однако, среди прочего, я обнаружил нечеткий ксерокс рисунка в виде усеченного креста, под которым прочитала слова ини те Значит, Джозеф Атарт все-таки занимался поисками информации о перстне. Возможно, он находится в музее и просто вышел ненадолго. Значит, стоит еще поискать. Аккуратно прикрыв за собой дверь, я пошла к выходу. Если Атарт еще здесь, то я его ни за что не пропущу. Внезапно впереди раздали шаги. Я остановилась и громко спросила по-английски. «Эй, кто здесь?» ответа не последовало шаги тем не менее приближались, гулко отражаясь от стены высоких потолков музея мистер оттард снова крикнула я молчание меня охватила паника кто бы это ни был он мог хоть что-нибудь ответить может я и параноик, но инстинкт самосохранения подсказал единственно возможный выход из создавшегося положения. я резко развернулась и побежала в сторону офиса Не самый мудрый поступок в музее судя по всему, имелся только один выход, там же, где и вход. Теперь не оставалось ни малейших сомнений, что меня преследуют, так как шаги позади, вскорились. С облегчением завидев впереди свет под дверью офиса, я обернулась, оценивая расстояние, отделяющее меня от преследователя. Как вдруг налетело на что-то. Нет, на кого-то. В ужасе я подняла глаза. «Что, черт возьми, вы здесь делаете?» Услышала я знакомый голос в котором звучало удивление, смешанное с раздражением. Я упиралась руками в мощную грудь доктора Макфейдена. «Помогите!» — быстро пробормотала я. «За мной кто-то гонится!» «Что за бред?» — воскликнул доктор и посмотрел в ту сторону, откуда я появилась. «Там никого нет!» «Вам почудилось!» Я прислушалась. «Ни звука!» В том, что мне «не» почудилось, я нисколько не сомневалась. Но теперь меня начали одолевать сомнения другого рода. «Мало того, что Макфейден оказался в музее, так он еще и возник неизвестно откуда. Где он был до этого? И что делает здесь?» «Мне не показалось», — твердо сказала я. «За мной в самом деле кто-то шел. Ладно, будем считать, что я вам верю», — кивнул доктор. «Вопрос в другом. Чем вы тут занимались в темноте, когда все служащие уже покинули здание? Тот же вопрос я могу задать и вам», — заметил я, испытывающий, глядя в прозрачные карие глаза. «Можете», — согласился он. «Но у меня есть ответ. Я пришел по делу. Встречался с приятелем, который здесь работает. Теперь ваша очередь. Я не обязана отвечать на ваши вопросы», — ответил я. «Но скажу, что пришла, чтобы поговорить с мистером Джозефом Атардом». «Джо...» — начал Макфейден. И его брови поползли вверх. «Вы знакомы с Атардом?» «Совсем немного. У меня было к нему несколько вопросов. И мы договорились встретиться сегодня». «Мотард уже ушел. Я провожу вас до выхода, чтобы никто больше за вами не погнался». Он грубовато подхватил меня под руку, и я сочла за лучшее не сопротивляться. Макфейден, которого я встретила в музее, совершенно не походил на дружелюбного и улыбчивого человека, проживающего в отеле «Сан-Эльмо». Этот выглядел жестким, безапелляционным и вовсе не склонным миндальничать. У выхода маквейден меня отпустил. «В следующий раз?» — сказал он. «Советую приходить в рабочие часы. Вы проведете время с гораздо большей пользой». И он захлопнул дверь перед моим носом. Пару минут я постояла в нерешительности. Потом, сообразив, что ждать больше нечего, медленно двинулась в сторону арки, ведущей к площади с фонтаном. «Ула!» — услышала я. Навстречу мне шел никто иной, как тамаза Сантини, симпатичный итальянец, с которым мы с Дашей познакомились позавчера. И тут же я с ужасом вспомнила что мы договаривались о встрече, но Даша благополучно забыла об этом, как и я сама. тамаза наверное, прождал не меньше часа, учитывая время, проведенное мной в музее. «Где вы пропадаете?» – спросил он, подходя. «Я решил, что вы перепутали место. А где же ваша подруга? Она?» – начала я, судорожно пытаясь придумать оправдание для Дашки. И в результате воспользовалась тем, которое в отношении собственной жены Давича озвучил доктор Варен. Даша вчера немного обгорела на пляже и мы решили, что сегодня ей лучше остаться в отеле. Надо отдать итальянцу должное. Он ничем не выдал своего разочарования. «Кстати, я уже во второй раз вижу вас, выходящий из музея после закрытия. Что вы там делаете, позвольте спросить? Готовите ограбление?» Томмазо улыбался, задавая вопрос. Но я видела, что он заинтригован. «Да», — решила я поддержать его шутку. «Присматриваюсь к Георгиевскому кресту в главном зале. Он прекрасно смотрелся бы в моей гостиной». В этот момент мы прошли подаркой и, перейдя дорогу, по которой с ужасной скоростью населись автобусы и автомобили, оказались на площади. Площадь имела идеально круглую форму. Вокруг фонтана в этот час собралось много туристов. Разговаривая, мы медленно шли вдоль бордюра. Все случилось очень быстро. Я не успел ничего понять. Просто итальянец вдруг схватил меня за руку и резко потянул к себе. Спустя несколько секунд я осознала, что произошло. Мотоциклист с невероятной скоростью, пронюзшийся по площади, практически вплотную к бордюру, сел и сорвал с моего плеча сумочку и исчез в мгновение ока. Томазо с трудом удержал меня от падения на проезжую часть. Вслед воришки понеслись цветистые итальянские ругательства. «Бастардо!» Уже немного спокойнее пробормотал он и взглянул на меня с тревогой. «Вы в порядке?» «Да». «Спасибо», — ответил я, осознав, что итальянец, возможно, вторично спас мне жизнь. Если бы не его мгновенная реакция, мотоциклист мог бы бросить меня прямо под колеса проезжающих машин. «Моя сумочка!» «Много было денег?» Сочувственно спросил тамаза. «На самом деле в кошельке было долларов пятьдесят. А документы я в первый же день сдала в сейф отеля. В сумочке лежал перстень. Единственный ключ гибели Ридла. Мы должны пойти в полицию», продолжал между тем тамаза. «Они смогут...» «Нет-нет», покачал я головой. «Не стоит» суммка недорогая да и денег там почти не было просто я испугалась уверены спросил итальянец абсолютно по моему вам необходимо выпить заметил тамаза что скажете я не возражала мне и в самом деле требовалось прийти в себя.